Эпилог. Технические помещения второго энергоблока Чернобыльской АЭС. Где-то там, в кромешной темноте, вдалеке сбоку, на пределе восприятия играла музыка, что-то очень мелодичное и узнаваемое. В зоне же нет музыки. Красота умерла здесь вместе с людьми. Их тут почти не осталось. Зона прибрала всех и все. Людей и музыку. А эта мелодия из детских снов и юношеских воспоминаний лезла и лезла под корку и не давала успокоиться. Это было что-то самое прекрасное, невероятное, ни ни людям, ни тем более мутантам. По лицу плута струйкой стекала кровь в перемешку с потом, но отделаться от этой мелодии было совершенно невозможно. Израненный сталкер лежал на спине в подвале второго энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Весь окружающий мир, такой расплывчатый и пурпурный, медленно вращался перед его глазами, а вечные смоки пели и пели свою «Wild White Angus». В глубине длинной галереи, где до этого момента мелькали враждебные тени, возникло свечение. Оно приближалось. Это шла сама смерть. Плуд на несколько мгновений зажмурился и подумал о том, что судьба ему уже дарила второй шанс, он так бездарно его профугал. Затем сталкер решил, что нужно посмотреть смертью в глаза, как делали до него десятки тысяч смерчаков разной эпохи. Чем он хуже тех героев? Ничем. Неужели он не сможет достойно встретить свою смерть? Сможет. Плут открыл глаза и увидел. «Эх, Егорушка, что же ты наделал? Ты зачем забрел так далеко? Здесь же водятся только одни уроды». Плут в изнеможении улыбнулся, он, вне сопротивляясь желанию окунуться с головой в манящую тьму беспамятства, и ответил слепящему свечению. «Я шел к тебе, Ритенька Анатольевич». Российская Федерация, Новосибирская область, село Пименовка. «Как ты?» А что, все нормально, напились, брат, но рыба клевала. Рядок стал хороший, лунок насырлили. Тетка Люба будет рада. Красей и Хуньков почти полведра. С мужиками на берегу грелись самогоном. Правда, морду все перекосило. Как упал на дрова после рыбалки, так и уснул. Теперь лицо имеет форму полена, и головушка буйная побаливает. Пойдем к тетке Любе, она рыбки нажарит и опохмелится, небось, даст. — Эх, Санайшка, ты как оборотень! — Деревенского мужика перекинулся, кирзачи, фуфайка, ушанка, пальцы желтые, и перегаришься за двеерстый прямо абориген. Сарацинушка, так и я маскируюсь, однако. С окружающей действительностью пытаясь слиться. Неровен час парней соседней деревни бить наведаются, а я трезехонек. Непорядок. Хватит поясничать. Ты хоть знаешь новости? Ну... Черная биржа объявила, что в связи с уменьшением размеров аномальной зоны, недосягаемостью центральных секторов и прекращением поставок цены на ряд самых простейших артефактов возрастет более чем в 20-30 раз. Она особо ценна и уникальный в сотни. Прикидываешь? Хочешь сказать, что мы миллиардеры? Это если бусы удастся реализовать, а за зеркало мы могли бы купить, например, Румынию. Но это все на словах. А если реально, то я думаю, что такое невозможно. И что же будем предпринимать? Дальше в деревне штаны просиживать? Тут такое дело. Нас с тобой сам великий Будда, по совместительству генеральный егерь, он же бывший призрак, то бишь Виктор Анатольевич Петров, в зону зовет. Пока ты на рыбалке прохлаждался, по всем каналам телевидению во всем мире прошла несанкционированная передача. Вот такого содержания. Привет, бездельники. Хозяю квартиру освободили. Жду вас обоих у центральной проходной через три недели. Мне нужна ваша помощь. Привезите ИЮ. Привет от Егорушки. Витенька. Вот так просто? Привет, Витенька, и все? Да. Что делать-то будем? Санай изъем шапку-шамку и почесал затылок. А хрен с ними, с этими заречными. Наши пацаны им и без меня накостыряют. Поехали обратно, домой. Как же все-таки здорово, что плотишка наш выжил. Излом хренов. Сарацин насупил бровь. Кстати, ты Ийку не видел? Санай засмеялся. Да где же ей быть-то? Она, как всегда, в контейнер с зеркалом жизни просочилась и балдеет там в погребе точно не знаю, что он там делает. Если бы у нее были уши, так и тогда ее за них от этого камушка не оттащить было бы. Ты пиво привез? Да. А когда поедем? А сейчас и отправимся. что тянуть-то? Видать, ты не забыл еще, куда печенега своего зарыл. Сарацинушка, не говори глупостей, кому другому за такие слова я уже морду бы подлакировал. Читал Александр Сидоров.